Глава вторая Мы ехали в дом, где жил Игорь Ухтомский. Арсений сидел с закрытыми глазами и усиленно жевал. Он запихнул в рот целую упаковку жевательной резинки, сообщив, что его укачивает. А я смотрел по сторонам, удивляясь, какая странная судьба оказалась у убитого. Молодой, здоровый, обеспеченный мужчина. Прекрасная карьера, дочка, жена. По мнению Арсения, еще и любовница. И какая-то дикая и нелепая смерть. И несмотря на уверенние Михайлыча, мне почему-то казалось, что убили его из-за каких-нибудь разборок на работе, большие деньги, большие разборки. Просто не хотят выносить сор из избы, точнее из офиса. Оставив по левой руку замя где был убит один из императоров, мы проехали мимо цирка Ченизелли, затем по мосту через Фонтанку на Литейный. И несмотря на пробки, довольно быстро добрались на улицу Жуковского. Неожиданно легко нашли место для парковки и вышли из машины. Дождь перестал На было сыро на сыро, пасмурно и противно. Арсений, как обычно, не обращаю внимания на непогоду, остался посреди улицы и стал озираться по сторонам. Я, конечно, проследил за его взглядом: камеры видеонаблюдения, машины, многие дорогие марки, редкие прохожие, окна домов на противоположной стороне, дом пятиэтажный с мансардой. Громы в тем времени потопал к подъезду. Арсений продолжал вглядываться в окна, но я ничего особенного не заметил. Разве что сам он стал не таким дерганным, как полчаса назад. А вот я начал почему-то нервничать. Вероятно, перед встречей с тобой. Пять дней прошло, значит, истерики уже закончились, и начинается депрессия. Мне, как врачу, реанимация — это хорошо известно. «Доктор, отвернись!» Вдруг гакнул мне в ухо Арсения, и тут же меня развернул в другую сторону. «Ты чего?» — накинулся я на него. Он молча указал на мужчину с фотоаппаратом на другой стороне улицы. «Ну и что?» — спросил я. «Ничего, странный он». С взгляд у него какой-то, не от мира сего. Очки затемнённые в ноябре, и борода оклеенная, а фотоаппарат у него Sony Alpha. Это модель больших денег стоит, не говоря уже о ботинках. Почему борода оклеенная, удивился я. Горячим фотоаппаратом сейчас никого не удивишь. Да и обувь в городе не дефицит. А почему он на нас смотрел? Вы просто напросто ответил Арсений. Я всегда замечаю подозрительный взгляд, и даже сквозь очки. А борода рыжая ему не идёт, словно её приклеили. Я пожал плечами. Когда Арсений начинает играть в сыщика, под подозрение попадают буквально все. В дом, где жил покойный бизнесмен, можно было попасть с улицы только через парадный вход, где сидел крепкий молодой человек в костюме. Громко стоял напротив охранника и по телефону договорился с Еленой о нашем визите. Разрешение было получено, и охранник с улыбкой пропустил нас внутрь. Позёмный Перкин на ходу совчил на Михалыч, оттуда можно подняться на лифте, но там камеры. Та же камеры на входе и во дворе, все записи у нас, можно будет посмотреть. Было заметно, что на ремонте парадной и лестницы не экономили. Постановили липни еночью гондой решётку перил, да и фасаду создали, каким он был 100 лет назад. Окна на лестничных пролётах были на две стороны на улицу и на внутренний дворик, вымощенный рассветной плиткой, украшенный фонтанчиками и стильными пандрями. И ещё, кроме остался та креска, что мы налетели на него. Она Уже поспокойнее, наверное, потому что на лекарствах, но будьте э, -э повежливы и подаврей. Федович про эмоции говорил: "Дело не только в моей карьере, Игорь, а в моих приятелях и хороших людях. Так что попробуйте быть душевней, особенно это касается тебя", ткнул он пальцем в Арсения. Мы позвонили в дверь, и на пороге молодой человек со смолявым лицом, чёрными прилизанными волосами, в джинсах и белой рубашке с закатанными рукавами. На плечах бился замысловатый рисунок татуировки. Оказалось, что Гром был с ним знаком и представил нам его как Сержа, друга Елены. "Прости, не раздевайся", незаметно подмигнул мне и прошептал одними губами: "Facebook". А, вот я где я его видел. Елена в хотках вместе с этим Сержем, дурацкое имя подумал я, типа Сергей. Вот сюрприз. Вместо бездушной вдовы её любовник. И у меня непроизвольно на лице вместо скорбно-сочувственной гримасы появилась ухмылка. "Прочём я?" толкнул я себя в руки. "Может, наговариваю на хороших людей". Но тут сотни голосов мне напомнил о любовнице Игоря. Квартира соответствовала дому и владельцам. Сергей, или Серж, проходил нас широким и длинным коридором в гостиную. Одна стена коридора была увешана картинами, по-видимому, современных художников, а другая фотографиями. Арсений задержался, рассматривая выходы, и потом у меня за рукав кивком головы показывая, на какие нужно смотреть. Фотографий было много, разбросаны по стенам они были в художественном беспорядке. Однако, как я заметил, На некоторых были Елена с дочкой, на некоторых Игорь с дочкой, и только на парочке, причем совсем ранних, а не вдвоем. Нас окликнул Громов, и мы прошли в комнату. Первое, на что я обратил внимание, это аромат кофе. Кофе пил Серж. Он сел в кресло в дальнем углу комнаты, по размерам это было бальное зало, и, стараясь не привлекать к себе внимания, тихонько пил ароматнейший напиток. А поскольку я практически не завтракал, у меня, как у собаки Павлова, потекли слюнки. Верхний свет был выключен. Торшеры каких-то неясных форм давали приглушённый свет, и нелепый даже за завесью теней, поэтому разглядеть хозяйку квартиры было непросто. Она сидела в неубятных размеров кресле около стеклянного столика, на котором стояли пара пустых куз этих стаканов, бутылка кальвадоса и валялась упаковка от лекарства, разглядел неплохой антидепрессант. Начальник отдела безопасности расположился рядышком с saudoy и что-то тихонько ей говорил. Арсений тоже прыгнулся в кресло и изучал обстановку. Мебели было немного, и, видно, не найдя ничего для себя интересного, он сосредоточил свое внимание на вдове. Слава Богу, делал он это, не слишком вызывающе, просто незаметно посматривал в ее сторону. Я сел на стул неподалеку от Сержа, поскольку оттуда удобно было рассматривать хозяйку. Холеная красавица, знающая, что она красавицу, повертнула у меня в голове. Темные волосы, карие глаза, лицо уверенной в себе женщины. отличной фигуры, за которой она безусловно следит. Даже круги под глазами, не особенно видные, так слабый намёк и умеренное количество косметики. Вот чего я не увидел, так это признаков депрессии. Скорее истерика. Нет, не похоже. Руки немного дрожат, взгляд она мельком посмотрела на меня какой-то напряжённый, э, испуганный. Внезапно догадался я. Интересно, Арсений заметил? И сама она неподвижная и скованная, видимо, от страха. Такая догадка проскочила в мою мозгу и за диагнозом последовало лечение. Здесь нужен не антидепрессант, а транквилизатор или кальвадос, который она и пила. Елена, высушившего начальника службы безопасности, кинула головой, но так ничего и не сказала. Пауза затягивалась. Громов уже несколько минут, как представил нас, частные детективы, Арсений Строганов и Вадим Агапов. Но Арсений продолжал блуждать взором по комнате, остановились то на Елене, то на Сержа, то на люстре. Михалыч пару раз кашлянул, мол, начинайте, раз пришли. Серж молча пил кофе и ел круассан. Тут я понял, что первая партия моя. Видно, что Арсений решил выполнить просьбу Громова быть добрее, поэтому просто молчал. А Елена уже не испуганно, а хмуро смотрела на нас. Я тоже кашлянул, черт в радской ситуации, и заговорил. Добрый день, Елена. Поскольку мы уже здоровались, когда вошли, это прозвучало немного неестественно. Может быть, вы хотите распосьять Елену, сказал Василий Михайлович. Времени у вас немного. Да, конечно, кивнул я и натянуто улыбнувшись, обратился к Сержу. Э, простите, я просто сегодня позавтракать не успел. Не взяли мне кофейку, чашечку? Очень уж вкусно пахнет. Спасибо, извините. Серж совсем не удивился, оставил свою кружку и спросил с каким-то немыслимым акцентом: "Кофейку? А, кафе. Вы oui. завтракаете? Хорошо". И ушёл из гостиной. Громов отнялся на спинку дивана, на котором сидел и прикрыл глаза. Елена смотрела на меня, как на муху, которая попала ей в кофе. И тут вдруг Арсений громко спросил, настолько громко и неожиданно, что даже Михалыч вздрогнул. «Елена, а где сейчас ваша дочка?» «Почему вы спрашиваете?» — произнесла она напряженным голосом, еще чуть-чуть и сорвется на крик. «Просто поинтересовался», — соврал Арсений. «То есть она в безопасности, да?» Руки у нее задрожали, и она обхватила ладонями под локотники кресла. — Успокойтесь, пожалуйста, — как ни в чем не бывало, — продолжил Арсений. — Вы сами знаете, что на полной безопасности и волноваться совершенно не о чем. Елена, фигурально выражаясь, взяла себя в руки, сделала пару глубоких вдохов и медленно выдохнула. Громом скакал вокруг нее, заглядывал в глаза, налил ей в стакан алкоголя и предлагал выпить, но она отрицательно покачала головой. — Я в порядке. Однако Арсений не остановился на достигнутом эффекте. — А что у вас были за предчувствия? — вопросительно посмотрел он на Елену. — Предчувствия? — переспросила она. — Ну да, предчувствия, страхи. Вы же предчувствовали, что что-то произойдет. Разве не так? Какое-то ощущение приближающейся беды. — Откуда вы это знаете? — прошептала Елена. — Теперь я отчетливо видел, что она не была ни в какой депрессии, она была напугана, страх. Потому и алка голь, поэтому и любовник в доме на следующий день после похорон, поэтому и дочка была спятна в доме у родителей. А когда вы это почувствовали, Крочёв поинтересовался Арсенией, не обращая внимания на её вопрос. Ты ничего мне не говорила, изумлённо вставил Громов. И тут Елена заговорила. Видимо, все эти дни она держала свои страхи в себе, ни с кем не делилась, только боялась, не за себя, а за дочь. Да сразу после похорон, когда мы с Игорем на похороны ездили к этой, как её, Устине, Я ещё не хотел ехать, зачем нам туда тащиться, особенно к Кристине. А он просиль, говорил, что пусть она попрощается, что уж те неё знала. Там всё и произошло. Что? В один голос Василия Мысгромовым. Сильвапле с этими словами в комнату вошёл Серж с серебряным столиком и подъехал ко мне. Там были кофе, круассаны, варенье и сыр трёх видов. Пожалуйста, с акцентом договорил он. Значит, месье француз, догадался я, но к еде так и не приступил, потому что не хотел упустить ничего из рассказа Елены. Это даже не родственница, просто знакомый его родителей. Но если я говорила не надо, он специально мне назло наставил ехать на похороны. Тащились черт знает куда. А это у стене нашу Кристина всего-то пару раз видела, девочка ее и не помнила. И вот уже под конец, когда гроб опустили в яму, все пошли прощаться, и Игорь пошел. А мы с Кристи стояли неподалеку, и она решила к нему подойти. А там места малого, округ одни могилы, одна на другую залезают. Кристина ступила на землю у соседней могилы, и тут случился этот ужас. То ли там земля рыхлая, то ли ручей подземный, только вдруг земля стала медленно под ней проседать. Она пыталась выпрыгнуть, но тут же провалилась по пояс. Я закричала, к ней подбежали, помогли вылезти. А дальше я уже и не помню, что происходило. Наверное, Кристина плакала. И ещё какая-то старая ведьма, которая около нас стояла и всё прочитала плохой знак. Кристина не пострадала, послышал Громов, видимо, что отличить женщину от воспоминаний. "Нет", ответила Елена. "Скорее пострадал я, да и то морально". Но в тот момент у меня и появилось неприятное ощущение страха за Кристину, причувствие, что скоро что-то произойдёт. А Игорь? Он что? Игорь Игорь, как раз, все спокойнее к этому отнесся, мы еще поругались по этому поводу. Он сказал, что я истеричка, что ничего особенного не произошло. Но провалилась девчонка в яму, слава богу, ничего не сломала. А я знала, что все это не так просто, это и вправду был дурной знак. А кто-нибудь к вашему мужу подходил на похоронах, резко подался вперед Арсений. Но многие подходили, я не вращала внимания. Я думаю, что смерть Игоря это и было то несчастье, которое вы пречувствовали. Так что всё плохое осталось позади, а теперь всё будет хорошо. И дочке будет хорошо, правильно? Вы согласны? Елена слушала его, чуть приоткрыв рот, и тихонько кивала, знав в согласии. Оказывается, у Строгановых ещё и гипнотизёр? Повисла пауза, которую нарушил Серж. Он что-то негромко сказал Елене по-французски, а та, подумав, ответила тоже на французском. Они немного поспорили, после чего Серж, попрощавшись с нами по-русски тихо удалился по-английски. Серж о нашем ресторане поехал, пояснила нам Елена. Я его отправила. Управляющий должен быть на месте. Он не хотел ехать, хотел в сумной остаться, как бы ни пришлось его продавать, задумчиво добавила она. Я вначале подумал про Сержа, но потом понял, что речь-то о ресторане. Здорово, Арсений, я переключил. Если оно уже про бизнес печётся, значит, не всё так плохо. Строганов тоже наблюдал за Еленой и, решив, что она успокоилась, продолжил свой допрос. "О письмах он за эту неделю не получал?" "Игорь, письма?" "Вероятно, получал, он же занимал большой пост." "Вы не поняли, перебил её Арсений. Я говорю о об обычных письмах, которые почтёрён приносит." Елена возлилась на него, словно впервые слышала это слово, потом сказала: "Если и получал, то я об этом не знала. А причём тут письма и почему он должен был что-то получить?" Гром хотел вставить свою реплику, но Арсений не дал. "Перед этой ваш муж с кем-то встречался? А встречи обычно договариваются. Редкий и необычный способ это письмо, не электронное, а бумажное", добавил он. "Может, ваш муж вспоминал какого-нибудь старого знакомого? Даже если и вспоминал", устало произнесла Елена. "Вы не понимаете. Мы давно уже не жили как муж и жена. Конечно, обсуждали планы, проблемы и так далее, но у него была своя жизнь, а у меня своя. Живём вместе из-за дочки". Просто Кристи не пережила бы, если бы мы вдруг разехались. Вот и решили ради неё проживать на одной территории. Мест-то много. Игорь не смог бы жить без дочки, и я, разумеется, тоже. Так и общались. Кто с Кристиной гулять идёт, кто забирает с занятий. Кстати, в тот день Игорь должен был её забрать. Елена неожиданно замолчала и побледнела. Мы с подозрением уставились на неё. Старый знакомый, медленно произнесла она. Как же я забыла. Меня же 100 раз спрашивали, и ты тоже спрашивал, обратился на Громову. Ну да, янул тот. Ты кого-то вспомнила? Затянь до смерти, я спрошу у Игоря о планах на завтра. А он не ответил. С утра встретиться с одним старым знакомым, а потом на работу. И уйду пораньше, заберу Кристину сам. Кто это был, скочил Громов. Я не знаю, он не сказал. Ну хоть что-то, ты покачал головой, Михалыч, хотя, конечно, это нам немного даёт. У Игоря было полно знакомых, в том числе и старых. Напротив, возразил Арсений, это очень ценная информация, теперь нам нужны записи с камер, которые висят над входом. А что ты там хочешь увидеть? Мы все пересмотрели, пожалуй, плечами громов, и ничего интересного не нашли. Ничто, поправил его мой приятель, а кого? Это он, это он, петербургский почтальон. Объясните мне, тут же подруга Гелена, что вы, но кого вы хотите увидеть на записи с камеры, что за почтальон? Арсений думает, начал Громов, но тот его перебил. Я не думаю, потому что ещё мало информации, чтобы думать. Я просто предполагаю. Как могли договориться о встрече пара человек в Петербурге? Если верить Василию Михайловичу, то не имейло, ни, ни СМС-ок с предложением встретиться, ничего такого не было, включая соцсети, телефонные переговоры. Попросить, по-судя, он на Громова. Мы посмотрели номера звонивших, Игорь, и как он сам звонил за последнюю неделю незнакомых номеров не было, ответил Михайлович. Чтобы раздобыть запись из камер, одна из холлов в подъезде, другая — уличная, над входом, и организовать просмотр, грома употреблась некоторое время. Арсений не мог усидеть на одном месте и вышел из комнаты, а я стал составлять краткий отчет об убийстве, после чего послал его в свою группу ВКонтакте. И уже стали приходить комментарии. Большая часть читателей подозревала жену и любовника. Но были и те, кто обвинял коллег по работе. Разумеется, я, чтобы сохранить так суть медицинской тайну, скрыл имена, адреса и прочую приватную информацию. Наконец, с громом запустил просмотр видео с наружной камеры на своём ноутбуке. Это за день до убийства, уточнил он. Мы чуть не пропустили его. Около полудня, уверенным шагом к парадной приблизился мужчина в синей куртке с капюшоном, на плече приличных размеров сумка, видно, набитая газетами, и позвонил в домофон. Затем зашёл в нот судя по его походке, не старый, в хорошей физической форме. Сейчас поставили следующую камеру, громко повозился некоторое время и сказал: "Вот, глядите. Следующий эпизод". Мужчина открывает двери и входит. Капюшон скрывает пол лица. Говорит с охранником, голову чуть наклонил вниз, передаёт ему конверт, а затем выходит на улицу. Сзади на куртке большими буквами вывешено: "Почта России". Снова камера над входом. Почтальон выходит на улицу и удаляется не в ту сторону, откуда пришел, а в обратном направлении. — Ну и что? — удивленно посмотрела на нас Елена. — Попробовать разыскать почтальона, — предложил Громов. — Если ты сумеешь найти почтальона, считай, убийца у тебя в кармане или его сообщник, радостно потер руки Арсений. Это был убийца, тут же отрегировал Елена, и голос ее задрожал. Мы как могли успокоили ее, но она отказалась от дальнейших просмотров и ушла в другую комнату звонить дочке. Кто работает в почте России, спросил Арсений, здоровые мужики? Так это только в стихах? А на деле старые, астматические, толстые тетки, и фиг ты его найдешь. Надо просить охранника, который дежурил в тот день, возбужденно заговорил Громов. Может, фоторобот составить удастся, конверт. Вдруг там отпечатки удастся обнаружить. И камеры по всей улице посмотреть, на чем-то же он приехал. куртка фирменная, где-то он её взял, по этой куртке его легко проследить, это след, и я по нему пойду. Давай, давай, напустоил его Арсений, но не слишком оптимистично. А где же письмо? вспомнил Громов. Мы перерыли все бумаги Игоря, письма там не было. А ты что предлагаешь? Во-первых, закинул ногу на ногу Арсений, письмо ты не найдёшь. Это же улика, кто её оставит? Только дебил. А убийца умён. Вы бы глупый, вы бы его сами поймали. Далее, ходнокровно продолжил он. Камеры. Но он предвидел, что может попасть в них, поэтому сумел продолжить маршрут, где камер нет. А то, что мы смотрели, так там лица практически не видать. Ты же сам говорил, что это ценная информация, ядовито заметил Громбов. Ну и где она ценность? Ценная, неуzmтимо ответил Арсений, потому что подтверждает мою догадку. Старый знакомый откуда-то объявился, принёс письмо, где договорился о встрече, встретился, убил и он вдруг замолчал. А может быть, он просто послал письмо по почте, я тоже решил поучаствовать в расследовании. И это был настоящий почтальон. Нет, махнул головой Арсений. Невозможно придогадаться, сколько идёт письмо в Питере. Может, день, а может и месяц. Ты меня в смысле сбил, чёрт. Мы замолчали. Грома вдруг вспомнил, что видел конверт в бумагах Игоря, и стал куда-то названивать негромко, отдавая приказания. Потом позвонил какому-то полковнику и доложил о наших успехах, причём присвоив их одному себе. Итак, вернулся он к нам после переговоров, что дальше? Всё по плану, ответил Арсений. Едем на место, где нашли труп, а по дороге зайдём туда, где он останавливался.